ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОПЫТ НАЧАЛО УЧЕНИЯ Алкман, СПАРТАНСКИЙ ПАЭТ ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Облокотившись о край балкона из полированного камня, Артабас всматривался в заполненную звездами ночь. Шорох, набегающих на берег волн, расслаблял и успокаивал. Вдыхая соленый воздух и катая между пальцами липкий черный шарик, Артабос ощущал свое полное единение с этим объятым покоем миром. В небе с поразительной ясностью вырисовывался узкий край луны. По ту сторону пролива виднелось персидское побережье. Кипр — прекрасный остров, огромная морская жемчужина. Артабос кивнул, спрашивая себя, есть ли сегодня поэтический настрой, и махнул рукой. Нет, сегодня было выпито слишком много вина, поэтому потребен голод, а не удовольствие. Вот почему его стихам всегда чего-то не недоставало. Он уже положил на язык один из маленьких шариков, смесь опия и гашиша, зная, что его ждут сны, яркие и необычные, и что он проснется, задыхаясь и хватая ртом воздух, но в то же время реальный мир растворится». В такую ночь после красного вина и хорошей компании купающиеся рабыни могли превратиться в нимф и ангелов. Возможно, это будет только позолота, а не настоящая реальность. Но что есть красота, если не воздействие на чувства? Артабас напомнил себе, что утром, возможно, и не вспомнит подробностей. По правде говоря, пиршество было излишне обильным, и он понимал, что если задержится еще немного, то вечер будет испорчен». Двадцать лет назад он выдержал бы еще одно застолье, утопив его в красном персидском вине, а потом бы еще плясал и занимался любовью до восхода солнца. Артабос негромко рыгнул в кулак. Он заслужил эти маленькие радости жизни и сны поприятнее воспоминаний о плотеях и греках. Какими уверенными они были в присутствии великого царя у Соломина до того, как Ксеркс забрал часть армии и флота и просто ушел домой. После этого его несчастные, брошенные военачальники растерялись, не представляя, что делать дальше — предложить грекам свободу или сжечь дотла все их города. Он вздохнул. Ночной воздух был напоён сладким ароматом. Прибыв сюда, Артабас поразился изобилию ярких цветов на холмах. Кипр лежал далеко от сухой страны греков и даже от его собственной родины — Он не знал названий ни тех красных цветов, что были здесь повсюду, ни огромных кустов с розовыми и пурпурными бутонами, тянувшихся вдаль дороги, к порту и насыщавших ветерок ароматами благовоний. Да и зачем ему это знать? Он — солдат, или, по крайней мере, был им. При Платеях Артабас наблюдал, как великая доблестная армия разбилась боевой строй спартанцев. Он шел слева, тогда как Мордоний наносил удар по центру и видел, как персы и медяне убивают рычащих греков в шапках из собачьих шкур. Все так хорошо начиналось. Он снова рыгнул и поморщился от поднявшейся в горле горечи. Казалось, целую вечность персидское войско бросалось на воинов в красных плащах. Артабас завывал вместе со всеми, ожидая, что враг не выдержит и обратится в бегство, ожидая стремительного прорыва вперед, верного признака победы. В фермопилах, в конце концов, так и произошло. При платеях — нет. Более того, брошенное копье повергло на наземь Мордония, и крик его был болью отчаяния. Он помнил лошадей, бешено носившихся без всадников. Схватить за поводья, ловко запрыгнуть на спину — дело мгновения. При этом в воспоминании Артабас нахмурился. Возможно, первым его намерением было сплотить войско, собрать конницу, растерявшуюся после гибели командующего но в тот момент, получив возможность спастись, он ощутил приближение собственной смерти, после чего развернул лошадь и проскакал сотни шагов в противоположном направлении. Несколько человек ушли с ним, стыдливо опустив голову и пряча глаза. Потом, когда он заставил себя вернуться, перед ним предстала картина полного разгрома. Персидское сердце было вырвано, но спартанцы все еще стояли на том же месте, окруженные мертвецами. Афинские гоплиты тоже построили свою фалангу и стали вторым камнем, о котором сломался персидский серп. Воспоминания отозвались слезами, и Артабас вытер глаза. Опи иногда оказывал такое действие, хотя Артабас всегда был человеком страстей, подтверждением чему служил широкий пояс. Он слишком многое видел, слишком глубоко чувствовал, слишком близко к сердцу все принимал. Такие люди, как Мордоний, были настоящими каменными глыбами по сравнению с ним — Он же мог десятилетиями расплетать узелки на нитях памяти, заново переживая болезненные моменты даже в зените радости. Повинуясь внезапному побуждению, Артабас зажал между зубами второй смолиной шарик, раскусил его и проглотил. Вот как нужно проживать жизнь, одним глотком. И пусть сбудутся самые смелые мечты. В ту ночь сатрап Кипра пообещал своим гостям все удовольствия мира, Подтверждая свое гостеприимство, в качестве одного из развлечений он предложил купающихся рабынь. Артабас посмотрел на луну и с удивлением отметил, что уже перевалило за полночь. «Место для нового есть всегда», — подумал он. «Новое прогоняет старую боль». Платеи остались далеко позади, — напомнил он себе, — «память о далекой земле и о другом времени». Артабас поблагодарил Ахура Мазду за спасение от ужасов поражения. Кости Мордония навеки останутся на поле боя, как и кости Масистия и Гидарнеса, командира бессмертных. Из всех начальников персидской армии Артабас был единственным, кто добрался домой. В знак благодарности за это он коснулся пальцами губ и сердца. Тогда с поля сражения вместе с ним ушли, затерявшись в пыли, тысяч двадцать воинов. Все они подались на север, Фессалию. Там, а потом в Македонии, он рассеял подозрения союзников, заявив, что выполняет личное поручение великого царя. Во Афракии его едва не убили из засады, но ему удалось вырваться. Дорога домой заняла большую часть года, но царь Ксеркс встретил его с распростертыми объятиями и поцеловал в губы. Интересно, принял бы он также тепло Мордония? Состоять в родстве с великим царем в этом, как оказалось, были свои преимущества». Ксеркс пообещал ему собственную сатрапию у галиспонта. Очевидно, ему нужно будет построить новый мост. Опий растекался по жилам, и Артабас ощутил легкость и холодный зуд под кожей. Все-таки Ксеркс — хороший человек. Он ценит артабаза как члена семьи и как знатока страны эллинов. Когда придет время возвращаться, сушей или морем, во главе войска будет он, Артабас, И уж он-то со всем своим опытом не повторит ошибок Мордония. Нет, у него достаточно планов, чтобы потрясти мир. Мысли ускользали, становясь стеклянными, и удержать их не получалось. Он моргнул, глядя на море, по которому словно рыболовная нить протянулась до самого берега серебристая лунная дорожка. — Там что-то есть, — подумал он. — Что-то движется. Он моргнул, чувствуя, как сердце забилось быстрее, обжигая грудь. Его сковал внезапно расцветший страх. Они пришли за ним. В этом не могло быть сомнений. Змеи, скользившие по водам. Они знали, что он сбежал от них. И вот теперь пришли. «Греки! Греки! Греки!» Он закричал от страха, и его голос расколол ночную тишину. Арестит услышал, как его приказ остановиться повторили на палубе внизу. Грибцы под палубой опустили весла, замедляя движение вперед. Он покачал головой. Теперь рядом с ним остались только четыре корабля — три афинских и спартанский. 200 кораблей уже подошли к берегу и высадили команды. Аристид наблюдал, как это происходило, и его сердце наполнялось гордостью. При марафоне он выстоял против персидской армии, имевшей то ли двух-, то ли трехкратное преимущество — При плотеях он видел воинство, которое, казалось, могло заполнить весь мир. Впервые за все время его люди не были в меньшинстве. Они были железным молотом, падающим на руку спящего. Сердце старого архонта ликовало от этой мысли. На берегу под звездным небом командиры выстраивали гоплитов и уходили вглубь острова. Словно серебристые жуки, они разбегались в поисках врага. Где-то там наверняка были киман и Перикл. Два друга держали свой совет. После выхода из порта Перикл стал вести себя осторожнее и сдержаннее. арестит пытался поговорить с ним, но молодой человек не стал слушать, отмахнулся и заявил, что и сам все знает. О болезни Ксантипа никто не говорил, хотя арестит ощущал его отсутствие. Ксантип наводил страх даже на старших командиров, которые при нем рабели, сбивались и теряли ход мыслей. Это был дар — И арестит жалел, что его старого товарища нет с ними сейчас. Он улыбнулся, вспомнив свадьбу, устроенную в последнюю минуту. Ухмыляющиеся грибцы и гоплиты, собравшись у причалов, выкрикивали поздравления и непристойные пожелания. В результате получилось что-то шумное, грубое и бесстыдное, но это действо создало приподнятое настроение тем, кому предстояло выйти на следующее утро в море перекла вместе с женой отнесли на плечах прямо в таверну, где для них приготовили лучшую комнату. Аристид хотел предостеречь перекла от опрометчивых действий. В юности такие ошибки люди совершают постоянно, и очень редко все заканчивается так же, как начиналось. Он удержался от совета, зная, что услышит в ответ резкие слова или упреки. Фетида была красавицей, и чтобы не говорили о ее странной истории и первом браке, она еще вполне могла подарить супругу детей. Конечно, Арестит хотел бы для Перикла другой свадьбы, союза между великими семьями, торжественного события, а не представления, своего рода театральной постановки, то ли комедии, то ли трагедии, что выяснится только со временем. Уж внуков-то Ксантип определенно заслужил. Вот только есть ли у него шанс увидеть их? Как и должно быть, жизнь продолжалась, шла своим чередом. Корабли на берегу остались под надежной охраной и в хорошем порядке. Другие бросили якорь на мелководье, готовые при необходимости отбуксировать их в море. В том, что Павсаний способен спланировать кампанию, никто не сомневался. На Кимона тоже можно было положиться. Задача самого Аристида была проще и никакой особенной активности не требовала. Мелких бухт и заливов на Кипре хватало, и хотя греки еще днем провели разведку на рыбацкой лодке, было много потайных мест, где мог укрыться быстроходный корабль. Если его упустить, он доставит известие персидскому царю. Эту роль Аристит выбрал для себя сам. Повсаний поведет гоплитов, а он останется, чтобы в случае необходимости перехватить гонца, поломать весла, протаранить и отправить его на дно. Наблюдая за берегом, Аристит, как ему показалось, заметил за деревьями что-то светлое. Мачта или просто засохший дуб, у которого облетела кора. Он попытался рассмотреть получше, но не разрешил своих сомнений. Кроме него никто ничего не увидел. «Спусти лодку и передай сообщение. Я подойду ближе и попробую разобраться. Скажи остальным, чтобы оставались на месте и были наготове готове». Еще три корабля отправились на дальнюю сторону Кипра, хотя Аристид считал, что это, скорее всего, пустая трата сил. Персидская крепость находилась на восточном побережье, ближе к материку. Позади крепости пролегали горы, но Павсаний предупреждал, что сигналы можно подавать с помощью костра. Винить спартанца за осмотрительность арестит не мог. Известия об этом рейде должны были достичь Персии только после окончания операции. Пока лодка курсировала от корабля к кораблю, а потом возвращалась, арестит ждал. К Сантипу нравились морские ритуалы, особенно военные, но арестиду все эти маневры казались невыносимо медленными по сравнению с боевыми действиями на суше. Командуя кораблями, он даже не мог принять решение, не поставив в известность других. Да, днем флот использовал сигнальные флажки, но ночью, когда запрещалось даже зажигать лампы на палубе, каждый корабль становился просто тенью. Прислонившись к носу, Аристид ждал, не сводя глаз с острова, и луна медленно ползла по небу над его головой. Вернувшийся первым, гоплит почтительно поклонился афинскому Архонту. Спартанец сказал, что нам надлежит держать позицию, а не гоняться за призраками. Говорит, надо подождать. Гоплит не смотрел в глаза Арестиду, и архонт хорошо понимал его смущение. Спартанцы никогда не заботились о том, как воспринимают их слова другие. Арестид вздохнул про себя и отпустил гонца. Понятно. Возвращайся на место. Лишь после того, как Гаплит присоединился к молчаливой группе товарищей, Архонт, повысив голос, отдал приказ. «Келлист! На четверти скорости вперед! Кормчие! Цель то темное место на берегу! Держать позицию будем там, как и приказано! Проведем разведку, отойдем назад!» Возможно, это была глупая гордость или пустое мелкое упрямство, но Арестит почувствовал, как сердце забилось быстрее. Он следовал приказам повсания при Платеях, но море быть спартанским не могло. Море для таких людей, как Фемистокл, Ксантип, Кимон и Аристит. Он вспомнил, что если представится шанс, он колебаться не станет. Море принадлежит Афининам. Под ногами у него загремели и опустились на воду весла, отправляя Галеру вперед. Он услышал голос Кейлейста, задающего ритм гребцам, которые работали вслепую, полностью полагаясь на него. Арестит подозвал мальчишку, ученика-плотника, и велел ему встать у носа и смотреть, не появятся ли белые буруны. Корабль шел медленно и ровно. Сделав над собой усилие, Арестит подавил тревогу и принял уверенный вид. Он уже решил для себя, что если застрянет на мелководье или пробьет корпус, то не увидит конца этой истории.